Глава 6 В эти дни Лиам вел себя как паинька. В те часы, когда не работал над заказанным портретом, он предлагал Алексис чай, помощь в готовке и массаж. Он приносил ей подушку под голову, если она лежала на диване, укрывал пледом и иногда нежно поглаживал отметины на руках. Выражение лица при этом сохранялось виноватое. Лиам не знал, что Алексис снова начала искать себе жильё. Ей подошла бы любая комната, где угодно, хоть в Саутуарке или Хакни с их яркими рейтингами преступности. Но правда была в том, что Алексис боялась собрать вещи и уйти. Однажды она уже это проходила. Тогда всё закончилось больницей для Лиама и огромным чувством вины для неё». Поэтому сейчас Лекс не могла решиться позвонить хоть по какому-нибудь предложению риэлторов. А ещё Алексис чувствовала себя полной дурой. На следующий же день после вспышки Лиама она забыла взять на репетицию водолазку с рукавами. Всё из-за рассеянности и душевного раздрая. Хотя рука в футболке был достаточно длинным, он также был и легкоподвижным, и оставалось только надеяться, что никто не заметит ярких пятен. Вроде бы всё шло хорошо. До конца репетиции получилось протянуть без косых взглядов и лишних вопросов. А когда она уже шла переодеваться, дурацкий старый список покупок, неизвестно как, оказавшийся в танцевальных штанах, вывалился на пол, и вся нехитрая конспирация пошла прахом. Алексис была уверена, что Эдриан заметил её фиолетовую губу. Пусть он ничего не сказал, но его долгий взгляд пустил по коже мурашек. «Эти зелёные глаза слишком внимательные». Девушки этого не замечают, они очарованы лейтенантом, но Лекси чувствовала, что этот человек видит намного больше, чем думали окружающие. Это могло внушать ужас, если бы от Эдриана Харди не исходили ощутимые волны спокойствия. Ей было с чем сравнить. Последние несколько лет она жила рядом с вулканом. Был вечер четверга. До открытия оставалось 40 минут. На работу пришли ещё далеко не все. Несколько девушек были в клубе, но не спешили в гримёрку, поэтому Алексис сидела одна, тщательно маскируя уже немного посветлевшую нижнюю губу. Дверь распахнулась, и в неё ураганом влетела Диана, на ходу швыряя на столик картонный подстаканник с двумя кофе. С одного стаканчика слетела крышка, и несколько капель расплескалось на гладкую столешницу и зеркало. «Ты представь!» — выпалила Диди, сбрасывая куртку прямо на пол. «Наш милашка-лейтенант не такой тихий и мирный, как все мы здесь думали». Для Алексис это не стало новостью. Куда интереснее было услышать, с чего Диди это взяла. Лекс отвернулась от зеркала и вопросительно посмотрела на подругу. Диана только этого и ждала, чтобы начать рассказывать. «Иду я, значит, мимо комнаты охраны, а там дверь закрыта неплотно. И вот я иду, кофе нам несу, а оттуда голос лейтенанта». «Ну, ты представляешь, как он говорит, так вкратчиво...» «М -м, ты не знаешь, у него есть девушка?» «Присмотрись, представь, как он умеет шептать на ушко!» «Диди!» «Что, Диди? Ты думаешь, я не вижу, сколько слоев помады на твоих губах?» «Диди!» Голос Лекс стал угрожающим. «Ну, короче, лейтенант там всем устроил. рони уволен, причём он этого даже не знает, потому что его снова нет. Днём в клуб вход будет по удостоверению личности». «В общем, он-то много чего говорил. Я не всё помню, и кофе остывал, нужно было бежать к тебе. Но ты представь! Мы думали, он такой меланхоличный, отстранённый, а оказалось, он даже гадкий характер Рональда рассмотрел». Диана замолчала, переводя дыхание. Где-то вдали коридора послышались голоса. Дедя замерла, прислушиваясь, потом в два шага оказалась возле Алексис и схватила её за подбородок. «Дай посмотрю», — приказала она, повернув лицо то в одну сторону, то в другую, просвечивает», — констатировала подруга. «Быстрее, нанеси ещё слой красного сверху». С той стороны двери кто-то нажал на ручку. Диана отскочила, поднимая кортку с пола и принимая безразличное выражение лица. Алексис отвернулась к зеркалу и снова стала красить губы, будто никакого разговора не было. Вошли девушки. Вечер стал входить в привычное русло. Алекс снова подумала, что не ошиблась в мистере Харди. Он молчал, наблюдал и делал выводы. В этом он был схож с герцогом, только вот в герцоге, одетом в деловой костюм за милю, был виден холодный жёсткий человек. Его боялись, в то время как приятный Эдриан Харди в джинсах, толстовке и с волосами, падающими на лицо, сумел вести всех в заблуждение. Эдриан почти поверил в то, что его побьют. Именно это читалось на лицах его подчинённых. Не на всех. В случае драки Эд всё-таки мог рассчитывать на поддержку нескольких человек. «То есть как это Рон уволен?» — сквозь зубы спросил один из приятелей Рональда. Эд стоял в дверях, заложив руки за спину и, прищурившись, пробегал взглядом по лицам собравшихся. «Рональд третий день не выходит на работу. Я мог понять это во вторник, после праздника, но сегодня четверг. Так что выбирайте, кто из вас будет стоять на входе впредь. Если не решите сами, это сделаю я. Все, кого новые правила не устраивают, могут уходить. Я без проблем найду на ваши места хороших парней». Снова воцарилось гробовое молчание. Много колючих взглядов пыталось раздавить решимость Эдриана. А он всего лишь озвучил несколько новых правил. Постоянно дежурить возле сцены во время выступлений, патрулировать зал, днём вторника и среды требовать документы у посетителей. «Ах, да!» Ещё Рональд. Как оказалось, этот неотёсанный тип с белым ёжиком вместо волос был душой компании. Какая неудача. Но ведь это не стремился к всеобщей любви. Нечего и начинать. Молчание длилось. Желающих занять место Рона не находилось. То ли не позволяла солидарность, то ли стоять в дверях и запускать-выпускать пьяную молодёжь действительно никого не прельщало. «Я могу». Внезапно прозвучал голос из угла комнаты. Джей, прилипший плечом к стене со скрещенными на груди руками, как-то насмешливо смотрел на коллег. Все головы разом повернулись в его сторону. Теперь убить хотели его. По крайней мере, Эд будет не один в числе жертв. «Что?» — пожал плечами парень. «Почему нет? Я пойду приступать к обязанностям, лейтенант». Эдриан коротко кивнул и Джей, обойдя его, быстро исчез. «Вы все тоже можете идти». «Арон вообще знает, что его здесь больше не ждут?» воинственно спросил еще один дружок уволенного. «Это моя проблема», — отрезал Эдриан. «Все свободны». Толпа недовольных качков разом сдвинулась со своих мест и стала наступать на Эдриана. Будь у него больше чувства самосохранения и меньше уверенности в себе, он решил бы, что они и правда идут мстить. Но он всего лишь загораживал с собой выход. Сделав шаг в сторону, Эд проследил, как парни по одному вышли в коридор и прикрыл дверь. Оставшись один, Эдриан устало сел на один из свободных стульев. Зажмурился, зажал переносицу двумя пальцами. Этот разговор дался ему тяжело хотя никто и не говорил, что будет легко. После года практически полного одиночества вдруг стать управляющим компанией недоброжелателей оказалось достаточно сильной моральной нагрузкой. К этому придётся просто привыкнуть, так же, как и к другим переменам. Ещё один вопрос, о котором стоило задуматься, вопрос о транспортном средстве. Добираться ночами из Шордича в Редбридж на такси было так себе удовольствие начиная так со здорово возрастала, дешевле было бы купить какую-нибудь подержанную развалюху. Но об этом Эдриан собирался подумать как-нибудь потом, когда в голове появится чуть больше места для новых проблем. Когда выступала группа «Мистраль», на сцену смотрели все. В зале не оставалось людей, занятых своими делами. Это не были просто танцовщицы «Гоу-Гоу», развлекающие публику. Их вообще нельзя было так назвать. Мистраль выстраивала программу шоу, в которой были инструментальные выступления, исполнение песен с подтанцовкой или без, ну и полностью танцевальные номера. Многие ночные клубы имели свой знак отличия. У кого-то каждую ночь играл новый диджей, кто-то специализировался на инструментальных номерах, ну а в Мистраль была сама Мистраль и её команда. Эдриан понял это в первый же вечер, когда сам с интересом смотрел на сцену в то время, как ему полагалось следить за толпой. И дело было не столько в шикарных пластичных девушках, сколько в красоте слаженности и профессионализме их движений. Хотя и сами девушки играли далеко не последнюю роль, заметил это не только Эдриан. Недалеко от сцены, немного в стороне от всех, стоял мужчина. Эд сам не знал, почему обратил на него внимание. Здесь было много мужчин разных возрастов, и все они смотрели на сцену, но этот выделялся. Не слишком высокий, светловолосый, на протяжении всего выступления он оставался неподвижен. Публика хлопала между номерами, смеялась шуткам Местраль, общающейся с толпой, гудела и реагировала на происходящее. А светловолосый мужчина просто стоял и смотрел. И это особенно настораживало Эдриана. Он отошёл от своего места неподалёку от бара и приблизился к странному посетителю, остановившись за его спиной. В полутьме и грохоте музыки тот ничего не заметил, продолжая неотрывно смотреть на сцену. Когда выступление закончилось, трупа скрылась за кулисами и погасли прожектора, мужчина, наконец, шевельнулся, повернув голову в сторону двери, ведущей в коридор и общую гримерку. Там стоял охранник, преграждая путь всем посторонним. Но странного гостя это не смутило. Он целенаправленно зашагал к двери. Охранник, как и положено, оказался прочной защитой на пути в святилище. Они стали о чём-то говорить. В полутьме невозможно было рассмотреть лица с расстояния, но Эдриан был уверен, что они спорят. Наблюдать за развитием событий он не стал. Сорвался с места и двинулся к компании. «Что-то не так?» «Всё круто», — ответил охранник. «Наш гость уже уходит». «Кеннет». Он был из той маленькой кучки подчинённых, которые не смотрели на Эда с ненавистью. «Я не уйду, пока она не выйдет», — возмутился светловолосый мужчина. «Она не выйдет, приятель. Иди домой». Гостя эти слова не поколебали ни на йоту. Вместо того, чтобы послушаться, он пошёл напролом, пытаясь оттолкнуть Кена и оказаться по ту сторону двери. А в следующий момент Кен уже заломил ему руку за спину. Блондин поморщился, попытался вырваться, но как-то не сложилось. «Вы видишь его, лейтенант?» — спросил Кеннет, переводя взгляд на Эдриана. Эд кивнул, взял мужчину за локоть. «Иди ровно и красиво». — проговорил он, чуть придвинувшись, чтобы не перекрикивать музыку. — Иначе я выкручу тебе пальцы. Посетитель не ответил, но из зала и на улицу они вышли вдвоём, как обычные приятели, не привлекая к себе внимания. Оказавшись на улице, мужчина не сразу решил уйти. Ещё какое-то время он стоял, глядя на Эда колючим взглядом. Чего он пытался добиться, это не знал. Играть в гляделки он умел в разряде профи, поэтому через полминуты гость выругался и ушёл, не оглядываясь. Только тогда Эдриан вернулся в зал. «Кто это был?» — спросил он, подойдя к Кену. Тот закатил глаза и неопределённо отмахнулся. Бывший одной из танцовщиц, Рэйчел. Она застукала его с какой-то девицей, собрала вещи и ушла. А он периодически является сюда и пытается с ней поговорить. «Вы здесь все в курсе личной жизни друг друга?» — хмыкнул Эд. «Большинство?» — ухмыльнулся Кеннет. «Приходится быть в курсе, чтобы знать, кого выставлять вон. Хочешь совет? Пусти слушок, что ты женат, и у тебя пятеро детей от разных женщин. Иначе наш цветник тебя в покое не оставит». В этот раз клуб почему-то опустел раньше закрытие. К половине третьего на танцполе оставалось совсем немного странных персонажей, и их пришлось выводить подруги, потому что сами они явно находились где-то в своём мире. Глядя на то, как компания сворачивает в какой-то бар дальше по улице, Эдриан мысленно пожелал им удачи в дальнейших приключениях. Из главного зала, зевая и потягиваясь, вышел бармен. Он на ходу натянул куртку, махнул рукой Эдриану и Джею и быстро зашагал по тротуару, втянув голову в плечи. Джей не торопился скрыться в коридоре, как это делал Рональд. Он терпеливо ждал, сидя на стуле и уставившись в экран мобильника. Из распахнутых дверей показались танцовщицы. Ночной ритуал повторился заново. Такси, уходящие на остановку девушки, бойфренды, встречающие подружек. Алексис в длинной плессированной юбке и ботинках и кожаной куртке осталась одна. Она остановилась неподалёку от распахнутой двери, закрыла глаза и вдохнула ночной воздух. На её лице проступило столько умиротворения, будто это не ей сейчас предстоит идти одной через район баров, ночных клубов и старых обшарпанных фабрик. От этой мысли Эд чуть заметно нахмурился. В голову очень некстати пришёл разговор с Кеннетом. Не о том, что его не оставят в покое. Этот факт скорее веселил а о том, что светловолосый бывший парень некой Рэйчел преследует её, периодически являясь в клуб. Да, он не имел никакого отношения к Алексис, но таких субъектов может быть сколько угодно на каждом углу шордича. И не все они безобидны. Алексис шевельнулась, поёжилась, поправила рюкзак на плече. Знакома, с опаской, посмотрела по сторонам и быстрым размашистым шагом пошла прочь. Как всегда, одна. Почему одна? Почему не на такси, не на ночном автобусе? Такие красивые девушки не должны бродить по ночным переулкам. Никакие не должны вообще-то. Но на остальных это плевать. Она Алексис? Нет. Это плотно сжал губы, набросил на голову капюшон толстовки и выскочил на улицу. Серая длинная юбка уже колыхалась на значительном расстоянии, но ещё не исчезла из виду. Чёрт! Эд сунул голову назад в проём и нашёл взглядом Джея. «Жди меня здесь». В его обязанности входило закрыть клуб после того, как все уйдут, и включить сигнализацию, однако сейчас это казалось последней его проблемой. Эдриан рванулся вперёд. Тёмная улица, местами подсвеченная фонарями, не внушала ни одной приятной мысли. «Может, днём здесь всё выглядит сносно и оригинально», Но ночь придавала коричневому кирпичу, граффити и тёмным окнам совсем другой оттенок. Алексис шла на расстоянии нескольких домов. Эд ускорил шаг. В чёртов голеностоп врезались тысячи иголок. Боль отдалась выше в голень, сердце заработало быстрее. Эд шумно втянул носом воздух и задержал дыхание. Один, два, три, четыре. Шаг чуть замедлился. Если сейчас нагрузить ногу, потом будет хуже. А нога ещё может пригодиться. По крайней мере, Алексис видно, и это уже хорошо. Вот она остановилась на секунду и по широкому кругу обошла пьяную компанию, только что вывалившуюся из паба. Кто-то присвистнул ей вслед, но она продолжила смотреть себе под ноги. Эд натянул пониже капюшон и спрятал руки в карманы куртки. Та же самая компания расступилась перед ним, как море перед Моисеем. Ну ещё бы. Алексис нырнула в переулок. Эдриан снова прибавил шаг, на этот раз аккуратнее, но прихрамывать он всё-таки начал. «Твою мать!» — прошипел он в темноту, поморщившись. Девушка снова свернула. Потом ещё раз. Они отошли от Мистраль не слишком далеко, но внезапно оказались в жилом квартале с трёх-четырёхэтажными кирпичными домами. В тишине спящих улиц слышался только стук её каблуков. Пройдя ещё немного, Алексис остановилась возле входной двери одного из домов. Она снова замерла на месте, как делала это каждый раз перед клубом. Запрокинула голову, посмотрела в небо. Для человека, уставшего на работе и спешащего домой, она слишком много времени проводит, глядя в небо. Эдриан, крадучись, подобрался ближе, оставаясь в тени зданий. Алексис постояла ещё минуту, как красивая статуэтка потом развернулась и нырнула в дом. Эт не уходил. Он сам не знал, зачем пошёл за ней и чего сейчас ждёт. Но вот на первом этаже здания загорелся тусклый свет, а в окне за шторами мелькнула тень. Это точно она. Вряд ли это совпадение, и кто-то другой решил встать среди ночи. Сейчас точно можно возвращаться. Оставалось только понять, в каких дебрях он оказался. Ему понадобилось пятнадцать минут, чтобы по навигатору найти дорогу назад. Когда Эдриан вошёл в клуб, Джей всё так же сидел на стуле, просматривая что-то в своём мобильном. Услышав, как открывается тяжёлая металлическая дверь, он поднял голову и уставился на Эда. «Проводил?» — коротко спросил он. «Странный вопрос. И в то же время нет. Стоит ли выяснить, как Джей сумел понять то, что только что произошло?» Хотя, возможно, всё слишком очевидно. Что я должен сделать, чтобы ты молчал?» Эд скрестил руки на груди и в упор посмотрел на парня. В глубине души сжалась тугая пружина ожидания, однако Джей только коротко пожал плечами. Поднялся, последний раз заглянул в телефон и убрал его в карман. «Да ничего. лекся вроде нормальная девчонка. Тихая только какая-то. Ладно, давай по домам, босс. Все уже разошлись. Я хочу спать.